Глава 14. Мертвый город. Мира оказалась права. Несмотря на сделанный нами крюк в обход города, у меня создалось впечатление, что стены его неумолимо приближались. И странно, я совершенно не чувствовал магии. Я поделился с ней своими ощущениями. Нет, магия, скорее всего, имеется. Выслушав меня, ответила она. Только очень странная и необычная. Признаюсь, она меня пугает и создается впечатление, что мы не сможем миновать город. Даже, скажем так, я в этом уверена. Тут какое-то замысловатое заклинание Морока, и нам с ним не справиться. «Значит, я как чувствовал», — заметил подошедший Мервин. «Придется нам идти в замок». «Да, похоже так», — кивнул я. «Что ж», — усмехнулся Мервин. «Пойдем, разберемся, что к чему». Наш небольшой отряд выбрался из леса и через поле направился к стенам замка. По мере приближения к ним, я смог оценить их красоту и величественность. Да, подобным стенам позавидовали бы любые столицы. Высота метров сорок, толщина, судя по всему, тоже невероятная. Причем я совершенно не понял, каким образом ее строили. Стена оказалась абсолютно гладкой. Когда мы подошли ближе, я так и не заметил строительных швов. Складывалось впечатление, что ее строили из цельных камней. Но такие размеры? Кто мог создать подобное? Я покосился на своих спутников. Похоже, они, как и я, чувствовали себя неуверенно. Мира нервно сжимала кулаки, рука Мервина лежала на мече, сам он был напряжен, словно струна. Оставшиеся солдаты, шедшие за нами, держали в руках луки с приготовленными для стрельбы стрелами но было заметно, что они сдерживаются изо всех сил. Обитые тяжелыми железными листами, полураспахнутые ворота гостеприимно приглашали войти. Мы замерли в нескольких шагах от них. Ну что, облизнув пересохшие губы, Мервин посмотрел на нас. Идем? Вы уверены? Невольно переспросил я. За стенами я чувствую темноту. Опасность и темноту, заметила Мира. Но у нас разве есть выбор? идем. Я достал жезл. Мири, мире, похоже, он не требовался. Мервин вытащил меч из ножен, и мы вошли в город. Он встретил нас тишиной и каким-то мертвым затхлым воздухом. Каменные дома тянулись вдоль широких прямых улиц. Вдали, на небольшом холме в окружении невысоких зубчатых стен, возвышался небольшой изящный дворец. Я повернулся и попробовал вновь войти в ворота, но уперся в плотную стену воздуха. «Мы не сможем выйти», – прошептала испуганно Мира, неожиданно взяв меня за руку. «Это ловушка». «Будь я проклят», – проворчал Мервин. «Что это вообще такое? Как этот город сюда попал? Кто может создать такое?» «Люди!» – раздался справа от нас хриплый голос. Я резко развернулся, выставив перед собой жезл и уставился на невысокого старика, одетого в просторный белый балахон. Седая борода доходила ему до пояса. Только голубые пронзительные глаза холодно глядели на нас с изрезанного морщинами лица. Старик сидел прямо на мостовой, скрестив ноги и положив руки на колени. «Люди этот город строили», – продолжил он, совершенно спокойно глядя на гостей. Правда, это было очень давно. Он внезапно, каким-то неуловимым движением поднялся и, сложив руки на груди, внимательно оглядел нас. «Кто вы?» Почти твердым голосом спросила Мира. «Я...» – старик широко улыбнулся. «Я, милая, последний местный житель. Нормальный местный житель. Не помню, когда я родился. Можешь не спрашивать. Но город... Его не было. Начал было Мервин, но старик перебил его. Когда ты проходил? Не было. Город появляется сам по себе, тогда, когда считает нужным». Видите ли, много тысяч лет назад в нем жили могущественные маги, прошу прощения, но вам не чита. И в конце концов между ними случилось сражение. Результат его перед вами. Вы в призрачном городе. И тут я вспомнил. Я же когда-то читал об этом. Город-призрак, заманивающий в свои стены людей и исчезающий вместе с ними. Таким образом, поддерживающий свою жизнь. «Но это же просто детская сказка!» «Да, именно. Только это не сказка!» С интересом посмотрел на меня старик. Похоже, он читал наши мысли, как открытую книгу. Неприятно ощущать, что в вашей голове копается. «Иринг, так ведь тебя зовут», уточнил он. «То, что ты читал о призрачном городе, не совсем правда. Я не приношу никому зла и не захватываю людей без их согласия». «Тогда почему мы здесь?» – спросил Мервин, убирая меч в ножны. «И кто вы?» – добавил я. «Я – хранитель города. Можно сказать, последний из его создателей. Вы оказались в поле действия могущественного заклинания. Все равно вы не смогли бы уйти, а у меня давно уже не было гостей. Поэтому я захотел с вами поговорить. Мне известно, куда вы идете» и что было до этого. К сожалению, я не могу вас отпустить прямо сейчас. Для этого город должен войти в определенную фазу. Без нее вы не сможете выйти. «И это вы называете не причинять зла?» – с горечью осведомился я. «Вы нас захватили». «Не совсем так, молодой человек», – нахмурился старик. «У вас был выбор. Он есть всегда. И какой был у нас?» Мне показалось, что мира близка к истерике. Я, кстати, осторожно попробовал просканировать старика и был поражен мощью таящейся в нем магии. Куда уж нам. На самом деле, вам стоило бы подождать пару дней, и он бы исчез, ответил старик. Но вы выбрали другой путь. Это все изменило. Ваше появление нарушило его и мои планы. Солдаты сзади нас заволновались, но Мервин жестом успокоил их. «И через сколько наступит фаза, когда мы сможем выйти?» – поинтересовался я. «Думаю...» – старик поглядел на солнце, словно размышляя о чем-то. «Где-то через года четыре...» Я громко выругался. Мира охнула, а в руке Мервина вновь появился меч. «Вам не поможет оружие, друзья мои...» – спокойно посмотрел на нас старик. «Опустите его и выбирайте любой дом...» – он обвел рукой город. С едой проблем не будет. Ближайшие четыре года этот город станет для вас домом. Старик продолжал еще что-то говорить, и тут у меня в голове зазвучал голос мира. Нам терять нечего, надо атаковать. Солдат я предупредила, Мервин готов. Старик сейчас наших мыслей не слышит, так что давай. Раз, два, три. Я взмахнул жезлом. Раздался свист стрел, и в грудь старика вонзились три стрелы, следующим последовал меч, вошедший точно в горло. Завершили дело мои огненная лента и молнии мира. Старик превратился в костер, и в этот миг я почувствовал, как меня схватила могучая сила. В следующий миг я проделал приличный путь по воздуху и рухнул в пыль перед воротами. Похоже, ничего не сломал и сумел увидеть развернувшуюся передо мной картину. Мир отлетел в другую сторону. С рук старика сорвались голубые змеистые молнии, и солдаты превратились в факелы. Огонь, пожиравший старика, исчез. Однако, несмотря на это, он оставил следы на нем. Лицо представляло сплошную обожженную маску, тем не менее наш противник крепко держался на ногах. Он вдруг издал оглушительный рев, от которого у меня заледенела кровь в жилах. «Так вот вы как платите мне за гостеприимство!» В его поднятых руках закружился шар багрового пламени, и тут я увидел, как Мира выхватила какой-то небольшой амулет и метнула его в старика. А вновь раздался дикий рев, и следом мир утонул в ослепительной вспышке. Моргалд плотнее закутался в плащ и подвинулся ближе к ярко горящему костру. Его порядевший отряд уже спал, кроме двух часовых, сейчас обходящих по периметру небольшую поляну, на которой они остановились. Плечо ныло, но терпимо. Рану он обработал и наложил пару лечущих заклинаний, так что теперь беспокоиться за нее не стоило. Прошло три дня, как они поспешно бежали из Корва. Моргал до сих пор терялся в догадках, кем были эти нападавшие. На разбойников они не походили. Неужели местная тайная полиция постаралась? Но почему тогда осведомители Драхонда, которых было предостаточно во всех властных структурах государств материка? Молчали. Да, но что гадать. Через пару дней не будут у перевала, где их ждет верный человек, который переведет отряд. Несмотря на препятствия, пока все идет как надо. Эх, если бы еще удалось остановить послов Андрелла. Странно, что нет никаких известий. Эта девчонка Мира и ее сопровождающие должны были уже закончить свой путь в Синем Лесу. Тем более он еще во время пути на корабле распорядился на этот счет. Благо, что связь с имперскими шпионами, которые имелись во всех крупных городах материка, была непрерывной. Морголд не собирался оставлять живых миру, несмотря на приказ императора. Такого соперника надо убирать сразу. А вот окрутит она императора, так что тогда будет? Нет, тут риск неуместен. «Не спите?» – рядом с ним на землю опустился Фелд. «Не спится», – кивнул Морголд. «А ты что?» «Новости, господин». Почтовая птица прилетела. Морголд напрягся. Почтовая птица создавалась магическим путем и стоила очень дорого. Использование ее всегда говорило о важности сообщения. От кого? От нашего эмиссара Вренди. Говори. Он передает, что с посланниками Андрелла все получилось удачно. Корабль, на котором они плыли, захвачен пиратами синего леса. Когда вырвалось у Морголда? Дней 10 назад. «Они убиты?» – подался вперед маг. «Точных данных нет. По крайней мере, маг, сопровождавший их, по имени Клавитиус, мертв. Некий капитан Трант тоже». «Вот как?» – усмехнулся Мурголд. «Правая рука Бергера. Прекрасно. А Клавитиуса я тоже слышал. Один из опытнейших магов Андрела. Но вот мира может быть жива. Это плохо. Нам сообщили, что, скорее всего, они мертвы». «Их корабль сгорел, даже если они смогли бы добраться до берега, из синего леса еще никто не выходил». «Будем надеяться», – кивнул Морголд. «Но пока я не получу точное подтверждение, не поверю в ее смерть». «Тем не менее, это очень хорошие новости, Фелд. У нас нет больше соперников, и мы сделаем так, чтобы помощь пришла не в Анор, а в Драхонд. Посмотрим, как забегают материковые крысы, когда им в спину ударят маги Черного Края». «Вы правы, господин», – кивнул Фелд. «Иди спать», – приказал Морголд и, проводив взглядом уходившую фигуру, вновь задумчиво уставился на костер.